Глава пятая. Доктор Эмилия Редвинг старалась навещать отца каждую неделю, но так получалось не всегда. Если в лечебнице было много посетителей, много вызовов к пациентам на дом и в больницу, если наваливалась бумажная работа, ей приходилось отложить поездку. Так или иначе, оправдание находилось с легкостью. Всегда найдется веская причина не ехать. Эти визиты доставляли ей мало радости. Когда умерла жена, доктору Эдгару Реннарду было восемьдесят, и хотя он продолжал жить в своем доме близ Кингс Эббот, оставаться прежним ему было уже не суждено. Вскоре Эмилия привыкла к постоянным телефонным звонкам от соседей. Отца видели бесцельно бродящим по улицам. Он перестал регулярно питаться, был рассеян, Поначалу она убеждала себя, что это просто последствия тяжкого горя и одиночества. Но симптомы буквально кричали, и пришлось признать очевидный диагноз. У ее отца развивалось старческое слабоумие. Лучше ему уже не станет. Напротив, прогноз обещал серьезные ухудшение. Эмилия какое-то время подумывала забрать отца к себе, саксбина Эйвене, Но это было бы нечестно по отношению к Артуру, да и полноценной сиделки для старика из нее не получится. И все же она не могла избавиться от чувства вины и клейма предательницы, когда впервые привезла отца в Эштонхаус в долине Бата, бывший госпиталь, переоборудованный после войны в дом престарелых. Как ни странно, но Эмилии легче удалось убедить отца, чем себя саму. Тот день был не самым удачным для 15-минутной поездки в Бат. Джой Сандерлинг уехала в Лондон повидаться с кем-то, как она сказала, по личному делу. Мэри Блэкистон похоронили всего пять дней назад, и в атмосфере деревни сохранялось некое напряжение, которое сложно было определить. Но Эмилия по опыту знала, что она еще даст о себе знать. Несчастье обладает свойством передаваться подобно гриппу, И, по ее мнению, даже налет на пайхол являлся частью этой общей заразы. Но оттягивать визит было нельзя. Во вторник Эдгар Реннард упал. Его осмотрел местный доктор, и дочери сообщили, что ничего серьезного не произошло. Тем не менее, отец спрашивал о дочери: у него кончились продукты? Сестра-распредельница Эштенхауса позвонила ей. и попросила приехать. Сейчас она была у отца. Ему помогли встать с кровати, но только чтобы усадить в кресло у окна. Там он и сидел, облаченный в халат, такой худой и хрупкий, что Эмилии хотелось расплакаться. Папа всегда был сильным, крепким. Маленькой девочкой Эмилия думала, что весь мир держится на его плечах. Теперь ему потребовалось добрых пять минут, чтобы узнать ее. Она видела, что болезнь усугубляется. Не то чтобы ее отец умирал, он просто утратил желание жить. «Нужно было мне сказать ей», — произнес он. Голос у него был хриплый, губы шевелились с трудом. Ему пришлось повторить дважды, прежде чем она разобрала слова. «О ком ты говоришь, папа?» «Что ты должен сказать?» «Ей следует знать, что случилось». «Что я сделал?» «Что ты имеешь в виду? О чем толкуешь?» «Это имеет отношение к маме?» «Где она?» «Где твоя мать?» «Ее здесь нет». Эмилия досадовала на себя. Не следовало упоминать о матери. Это только собьет старика с толку. «Что ты хотела мне сказать, папочка?» Смягчив тон, спросила она. «Это важно. Мне недолго осталось. Не говори ерунды, с тобой все будет хорошо. Только постарайся и скушай чего-нибудь. Я попрошу сестру-распорядительницу принести сэндвич, если хочешь. Я побуду с тобой, пока ты будешь есть». «Магнус, спай. Очень странно, что он произнес это имя. Разумеется, доктор Ренард знал сэра Магнуса, когда работал в Саксбина Эйвене. Он лечил всю их семью. Но с какой стати вспоминать про него сейчас? Не связан ли как-то сэр Магнус с событием, про которое отец хочет рассказать. Проблема деменции в том, что она не только пробивает в памяти огромные бреши, но и перепутывает воспоминания между собой. Отец в равной степени может иметь в виду события пятилетней и пятидневной давности. Для него тут нет никакой разницы. «Так что насчет сэра Магнуса?» спросила Эмилия. «Кого?» «Сэра Магнуса Пая. Ты упомянул его. И хотел что-то мне сказать». Но взгляд старика снова стал пустым. Он вернулся в мир, в котором теперь жил. Доктор Эмилия Редвинг пробыла с ним еще двадцать минут, но отец едва замечал, что дочь здесь. Затем она обменялась парой слов с сестрой-распорядительницей и ушла. Домой она возвращалась с гнетущим чувством беспокойства, но едва припарковала машину, как выбросила из головы мысли про отца. Артур обещал приготовить сегодня вечером ужин. Они вместе посмотрят по телевизору «Жизнь с лайнами и пораньше лягут спать. Доктор Редвинг успел уже пролистать запись на прием на завтра и поняла, что день предстоит хлопотный. Она открыла дверь и уловила запах Гарри. На секунду Эмилия всполошилась, но дыма не было, запах был слабым. Скорее, воспоминания об огне, чем реальный пожар. Войдя в кухню, она обнаружила Артура. Тот сидел за столом, точнее, лежал на нем и пил виски. Готовить ужин он даже не начал, и Эмилия сразу поняла. Что-то стряслось. Артур тяжело переносил удары. Что-то произошло, но что именно? Взглянув в сторону, доктор Редвинг... увидела прислоненную к стене картину. Деревянная рама обуглилась, большая часть холста прогорела. Это был портрет женщины. Его явно написал Артур, Эмилия сразу узнала его стиль, но ей потребовалось некоторое время, чтобы узнать, кто на нем изображен. «Леди Пай!» пробормотала она, ответив на собственный вопрос, прежде чем успела его задать. «Что случилось? Где ты нашел его?» В костре, неподалеку от Розария. Пайхолли. «Как тебя туда занесло?» «Просто гулял?» Я срезал путь через Динглделл, увидел, что никого поблизости нет, и решил пройти через сады к большой дороге, даже не знаю, почему меня туда потянуло. Возможно, так нужно было. Он отхлебнул еще. Пьян Артур не был. Виски служила ему для психологической поддержки. Брента не было. Никого вокруг, только эта чертова картина вместе с кучей остального хлама. Артур. Ну, это их собственность. Они за нее уплатили и могут распоряжаться ею как угодно. Доктор Редвинг вспомнила. Сэр Магнус заказал портрет к сорокалетию жены. И Эмилия была рада, даже когда узнала, как мало сэр Магнус готов заплатить. Это был заказ. Он так много значил для самооценки Артура, и тот принялся за работу с энтузиазмом. Он писал Фрэнсис Пай в течение трех сеансов в саду с Дингл Деллом на заднем фоне. Времени ему дали очень мало. Начать с того, что леди Пай позировала крайне неохотно. Но даже так Фрэнсис Пай осталась довольна результатом. Портрет подчеркивал все лучшее в ней. На нем она выглядела спокойной, слегка улыбающейся, уверенной в себе. А Артур был вполне удовлетворен, как и сэр Магнус, приказавший повесить картину на видное место в Большом Холле. «Это, наверное, ошибка», — сказала Эмилия. «С какой стати им его выбрасывать?» Его кинули в огонь. Глухо проронил Артур и махнул в сторону холста. А сначала он, похоже, исполосовал картину ножом. «Можешь восстановить ее? Можно что-нибудь сделать?» Ответ она знала сама. Сохранились глаза женщины с их властным взглядом, уложенные темные волосы, часть плеча. Но большая часть изображения потемнела, Холст был разрезан на куски и обгорел. Эмилия не хотелось даже, чтобы он оставался в доме. «Прости», — сказал Артур, — «я не приготовил ужин». Допив стакан, он вышел из комнаты. Глава шестая. «Ты это видела?» Робин Осборн читал выпуск «Бат и Генриетта. Никогда не видела его более рассерженным. «В нем действительно есть что-то ветхозаветное», — подумалось ей. Черные волосы, не спадающий на воротник, бледное лицо, горящие гневом глаза. Так мог выглядеть Моисей, клеймящий золотого тельца. Или Иисус Новин, штурмующий стены Иерихона. «Они решили срубить Динглдал. «О чем ты говоришь?» Генрета налила две чашки чая и, поставив их на поднос, понесла в комнату. Сэр Магнус Пайп продал лес застройщикам. Они намерены проложить новую дорогу и возвести восемь новых домов. «Где?» «Прямо здесь», — викарий указал на окно. «Прямо за нашим садом!» «Вот на что предстоит нам теперь любоваться. Наряд современных домов!» Ему-то самому Разумеется, смотреть на них не придется. Он будет на другом берегу озера и оставит достаточно деревьев, чтобы отгородиться. А вот нам с тобой? Но он не может так поступить. Генриетта обошла мужа так, чтобы прочитать заголовок. «Новые дома для Саксбина Эйвони. Чересчур оптимистичное истолкование для подобного акта вандализма». Руки мужа, держащие газету, заметно тряслись. Это охраняемые законом земли, продолжила она. Неважно, охраняемые они или нет. Судя по всему, он дал разрешение. Такие дела творятся по всей стране. Здесь пишут, что работы начнутся еще до конца лета, а значит, в грядущем месяце или следующем за ним. Им и мы ничего не в силах поделать. Можно написать епископу. Епископ не поможет. Никто не поможет. Но попытаться стоит? Нет, Генретто, слишком поздно. Позже, тем вечером, пока они вместе готовили ужин, преподобный все еще никак не мог успокоиться. Это ужасный, ужасный человек. Он сидит в своем большом доме, поглядывая на нас свысока. А ведь он ничем не заслужил этого. Он просто... унаследовал усадьбу от своего отца, как тот от своего. Но, бога ради, сейчас ведь 1955, а не средние века. Конечно, то, что проклятые тори до сих пор у власти, не очень помогает. Но мы все-таки далеко ушли от тех дней, когда человек получал богатство и власть исключительно благодаря своей родословной. Разве сэр Магнус хоть пальцем пошевелил, чтобы помочь ближнему? Посмотри на церковь. Крыша течет. Новая отопительная система нам не по карману, а он не соизволит порыться в своей машине и дать хотя бы шиллинг. Да он даже на службы не ходит в тот самый храм, где его крестили. О, На кладбище у него есть зарезервированный участок. И если хочешь узнать мое мнение, чем быстрее он будет использован, тем лучше. Ты ведь не всерьез, Робин. Ты права, Хен. Не подобает так говорить. Это совершенно непростительно с моей стороны. Осборн помолчал и перевел дух Я совсем не против строительства новых домов в Сагсбинаивене. Наоборот, очень важно, чтобы молодые люди оставались в деревне. Но данное предприятие дело совсем другое. Очень сомневаюсь, что кто-то из здешних жителей сможет позволить себе купить такое жилье. И попомни мои слова, эти дома будут. отвратительно современными, совершенно не вписывающимися в местный колорит. «Тебе не под силу остановить прогресс?» «Разве это прогресс? Стереть с лица земли прекрасный лук и лес, существующий тут тысячу лет? Честно говоря, я сомневаюсь, что это сойдет ему с рук. За все время здесь мы полюбили Динглделл. Ты знаешь, что он для нас значит. Так вот...» Если это затея осуществится, не пройдет и года, как мы будем жить рядом с пригородной улицей. Робин отложил овощечистку и снял фартук. «Пойду-ка я в церковь», — ни с того ни с сего заявил он. «А «Да как же ужин?» «Я не голоден». «Хочешь, я пойду с тобой?» «Нет». «Спасибо, дорогая, но мне нужно время, чтобы поразмыслить». Осборн надел пиджак и попросить прощения. «Ты не сделал ничего дурного». Я произнес слова, которые мне говорить не следовало. И в голове моей появились мысли, которым там не место. Я почувствовал ненависть к ближнему своему. «Это ужасно. Есть люди, заслуживающие этого». «Это верно». Но, сэр Магнус, такой же человек, как и мы. Я обязан молиться о спасении его души. Преподобный вышел из комнаты. Генрета услышала, как открылась и закрылась входная дверь и принялась наводить порядок в кухне. Она искренне переживала за мужа и знала, какой удар им обоим нанесет утрата Динглделла. Может ли она что-то сделать? а если ей лично повидаться сэром Магнусом Паем? Тем временем Робин Осборн ехал по Хай-стрит, направляясь к храму. Велосипед его стал в деревне Причиево-языцах, дряхлая развалена свихляющимися колесами и железной рамой в тонну весом. К рулю его была прикреплена корзина. Обычно в ней лежали молитвенники или свежие овощи, которые преподобный вырастил сам и раздавал в дар бедным членам общины. В тот вечер в корзине было пусто. Крутя педали, священник проехал по деревенской площади мимо Джонни Уайтхеда с женой, Чита под ручку направлялась в герб королевы. Уайтхеды не часто ходили в церковь, определенно не чаще, чем были обязаны. В этом, как и во всей своей жизни, они руководствовались соблюдением внешних приличий. Именно он и побудили их поприветствовать викария. Тот не удостоил их вниманием. Бросив велосипед у входа на кладбище, он быстро прошагал и скрылся за главной дверью. Что с ним стряслось? – высказал мысль вслух Джонни. Вид у него какой-то расстроенный. Может, это из-за похорон? – предположила Джема Уайтхит. Не очень-то приятное дело погребать человека. «Нет, викарик такому привычный», — возразил Джонни. «Им это даже нравится. Похороны дают им повод почувствовать свою значимость». Он оглядел дорогу. В гараже недалеко от храма святого Ботельфа погас свет. Джонни заметил Роберта Блэкистона, пересекающего внешний дворик. Молодой человек закрывал на ночь мастерскую. Байтхед посмотрел на часы, было ровно шесть. Пап открыт», — сказал он, — «давай заглянем». Джонни пребывал в прекрасном настроении. Джемма разрешила ему сегодня съездить в Лондон. Даже ей не под силу было заставить его всю жизнь проводить в Саксбе на Эйвене. Как славно было посетить пару любимых местечек и повидаться с парой старых друзей. Более того... Ему просто нравилось находиться в городе, с его оживленным движением, пыльным и грязным воздухом. Ему нравился шум, нравились спешащие люди. Он изо всех сил старался стерпеться с жизнью в сельской местности, но чувствовал себя не более живым, чем фаршированный кабачок. Пересечься с Дереком и Колином, пропустить в компании по паре кружек пива, Прогуляться по брик было все равно, что родиться заново, да при этом еще и вернуться с полусотни фунтов в кармане. И его такая щедрость удивила, но Колин даже глазом не моргнул. «Отличная работа, Джонни», — сказал он, — «чистое серебро, да еще и старинное. Из музея добыл, так ведь? Тебе следует почаще к нам наведываться». Что ж, сегодня он выпьет, даже если в гербе королевы Немногим веселее, чем на расположенном по соседству кладбище. В заведении собрались несколько человек из местных. За музыкальным автоматом стоял Тони Беннетт. Уайтхет открыл дверь, пропуская жену, потом вошел сам. Глава седьмая. Джой Сандерлинг была одна в аптечном пункте, выполнявшем также роль основного кабинета, в лечебнице доктора Редвинг. Дверь она открыла своим ключом. У нее имелись ключи от всех замков в здании, если не считать шкафчика с опасными лекарствами, и даже его она могла отпереть, так как знала, где доктор Редвинг хранит запасной ключ. Джой решила, как поступить. При одной мысли об этом сердце у нее начинало колотиться, но она все равно шла вперед. Девушка вытащила из ящика стола лист бумаги и заправила в пишущую машинку. Это была «Олимпия СМ-2 Делюкс», которую ей дали при устройстве на работу. Машинка была портативная. Джой предпочла бы что-нибудь более солидное, поскольку печатать приходилось много, но не в ее характере было сетовать. Она посмотрела на изогнутую белую страницу перед ней и на миг... вернулась мыслями к своей поездке в Таннеркорт и встрече с Атикусом Пюндом. Знаменитый сыщик ее разочаровал, но обида на него она не чувствовала. С его стороны любезно было принять ее, тем более, что он выглядел не слишком здоровым. Ей постоянно приходилось видеть больных людей. За время работы в больнице у Джои выработалось своего рода чутье. Она с первого взгляда определяла, если у пациента действительно серьезная болезнь, даже до его приема доктором, и сразу поняла, что Пюнт нуждается в помощи. Впрочем, это не ее забота. Важно то, что он был прав. Теперь, трезво все обдумав, Джой понимала, что остановить захлестнувшую деревню волну злых слухов невозможно. Пюнт ничего не мог бы тут поделать. А вот она. Может. Тщательно подбирая слова, девушка начала печатать. Много времени не понадобилось. Весь текст состоял из трех-четырех строчек. Закончив, Джой, перечитала написанное, и теперь, увидев эти слова воочию, черным по белому задала себе вопрос, действительно ли она сможет это сделать. Но другого пути не было. Перед ней что-то пошевелилось. Подняв глаза, джой увидела Роберта Блэкистона, стоявшего с другой стороны стойки, в зоне для посетителей. Он был в спецовке, перепачканной маслом и копотью. Девушка настолько сосредоточилась на деле, что не заметила его прихода. Смутившись, она выдернула лист из машинки и положила его тыльной стороной вверх на стол. «Что ты тут делаешь?» «Зашел повидать тебя», — ответил Роб. Но, разумеется, он только что закрыл гараж и направился прямо сюда. Она не сказала ему о своей поездке в Лондон, и Роберт уверен, что она пробыла тут весь день. «Как работа?» — повеселев, поинтересовалась она. Недурно? Роберт посмотрел на лежащее текстом вниз письмо. «Что это?» В его голосе угадывалось подозрение, и девушка сообразила, что перевернула бумагу слишком поспешно. «Это для доктора Редвинг», — ответила она. «Личное письмо. По медицинскому вопросу». Лгать ей страшно не хотелось, но показать ему написанное она не согласилась бы ни на каких условиях. «Может, выпьем чего-нибудь?» — спросил молодой человек. «Нет, мне нужно возвращаться к маме и папе». Джой заметила, как по лицу Роберта пробежала тень и обеспокоилась. Что-то случилось? Да нет, в общем. Просто хотел побыть с тобой. Когда поженимся, мы всегда будем вместе, и никто ничего не сможет поделать. Ага. Девушка заколебалась. Она вполне могла пойти вместе с Робом. Но мать приготовила праздничный ужин, а брат Пол всегда волновался, если сестра опаздывала. Она обещала почитать ему вечером перед сном, Его это всегда радовало. Захватив письмо, Джой встала и прошла через дверцу, разделяющую зоны. Она улыбнулась жениху и поцеловала его в щеку. Мы станем, мистер и миссис Роберт Блэкистон. Будем идти по жизни вместе и никогда не расставаться. Внезапно он обхватил Джой обеими руками и сжал так сильно, что ей стало больно. Потом Роб поцеловал ее. она заметила в его глазах слезы. «Я не вынесу разлуки с тобой», — сказал он. «Ты значишь для меня все, Джой, честное слово. Встреча с тобой была самым замечательным событием моей жизни, и я никому не позволю встать между нами». Джой поняла, что он имеет в виду. «Деревню, слухи». «Мне нет дела до того, что говорят люди», — покачала головой она. К тому же мы не обязаны оставаться в Саксби, а можем уехать, куда захотим. Ей подумала, что именно об этом говорил Пюнт. «Но мы останемся здесь», — продолжила девушка. «Все устроится, вот увидишь». Через пару минут они расстались. Он пошел в свою крошечную квартирку, чтобы помыться и переодеться. Но Джой не поехала к родителям. Не сразу. У нее на руках оставалось написанное письмо, и его следовало доставить. Глава восьмая В ту же самую минуту, немного дальше по улице, Клариса Пай услышала, как кто-то звонит в ее парадную дверь. Она готовила. На ужин у нее было нечто новенькое, недавно появившееся в деревенском магазине, Нарезанная аккуратными ломтиками мороженая рыба в сухарной крошке. Она налила на сковороду масло, но рыбу, по счастью, выложить не успела. Звонок издал новую трель. Кларисса положила картонную коробку на разделочный стол и отправилась посмотреть, кто там. Через гранитное стекло окошка парадной двери обрисовывался размытый темный силуэт. Неужто бродячего коммерсанта занесло в такой поздний час? Недавно деревня подверглась настоящему нашествию таковых, не хуже саранчи, обрушившейся на Египет. Клариса неохотно приоткрыла дверь, довольная, что предохранительная цепочка на месте, и выглянула в щель. На пороге стоял ее брат, Магнус Пай. За его спиной она разглядела машину, голубой ягуар, припаркованной на Уинсли-террас. «Магнус?» Женщина так удивилась, что не могла подобрать слов. Брат навещал ее всего дважды, когда она болела. Он не был на похоронах, и Клариса не видела его за все время после возвращения из Франции. «Привет, Клара. Можно войти?» Он всегда с детских лет называл ее Кларой. И Имя напомнило ей про мальчишку, каким он был, прежде чем стал мужчиной, таким, какой есть сейчас. Зачем взбрело ему в голову отрастить эту отвратительную бороду? Кто-нибудь подсказал Магнусу, что она ему не идет? Что с ней он похож на чокнутого аристократа с карикатуры. Глаза у брата стали водянистыми, на щеках проступили сосуды. Очевидно, что он злоупотребляет спиртным. а манера одеваться, словно на гольф собрался. На Магнусе были мешковатые штаны, заправленные в носки, и ярко-желтый кардиган. Трудно было представить, что они брат и сестра, и даже более того, близнецы. Возможно, это разные жизненные пути длиной в 53 года развели их настолько, что между ними не осталось ничего общего, если оно вообще когда-то было. Клариса закрыла дверь, сняла цепочку, потом отворила дверь снова. Магнус улыбнулся, хотя этот излом губ мог означать что угодно, и шагнул в коридор. Лариса собиралась проводить его на кухню, но вспомнила про коробку с мороженной рыбой на разделочном столе и направилась в другую сторону. Поворот направо или поворот налево. Дом номер четыре по Уинсле Это не пай тут выбор невелик. Вдвоем они вошли в гостиную, чистую и уютную комнату. Ковер с круговым орнаментом, диван и два кресла, и эркерное окно. Дополняли обстановку электрокамин и телевизор. С минуту они неловко молчали. «Как ты?» — спросил Магнус. он на самом деле хочет знать ему это интересно все замечательно спасибо ответила клариса как сам как фрэнсис а, с ней все замечательно в лондон поехала за покупками последовала очередная неловкая пауза могу я предложить тебе чего нибудь выпить спросила клариса Возможно, это просто визит вежливости. Другая причина, по которой брат мог оказаться здесь, не приходила ей в голову. «Было бы недурно. А что у тебя есть?» «Есть, Шерри». «Спасибо». Магнус сел. Лариса подошла к угловому шкафчику и достала бутылку. Она стояла там с Рождества, кажется. «Не испортилась ли Шерри?» Лариса наполнила два стакана, понюхала, потом вернулась к гостю. «Жаль слышать, что вас ограбили», — сказала она. Магнус пожал плечами. «Да, дома нас встретили не самым приятным образом». «Когда вы вернулись из Франции?» «Субботу вечером. Ходим в дом и обнаруживаем, что там все перерыто. Этот чертов идиот Брент не отремонтировал заднюю дверь. Я рад, что избавился от него. Он давно уже действовал мне на нервы. Садовник из него неплохой, но поведение его мне никогда не нравилось. «Ты его уволил?» «Думаю, настало время ему съехать». Клариса отпила шерри. Напиток прилипал к губе, словно отказываясь литься в горло. «Слышала, ты потерял часть серебра?» Почти все на самом деле. Признаться честно, времечко выдалось трудное. Это история и все прочее. Ты имеешь в виду Мэри Блэкистон? Да. Не огорчилась, не увидев тебя на похоронах? Знаю, мне жаль. Я не знал. Но викарий вроде бы написал тебе. Написал, вот только я получил его письмо слишком поздно. «Проклятая французская почтовая служба!» «Вообще-то об этом я и хотел с тобой поговорить». К Шерри Магнус не притронулся. Он обвел взглядом комнату, словно видел ее в первый раз. «Тебе здесь нравится?» Вопрос удивил ее. «Нормально», — ответила Клариса. Потом придала голосу больше твердости. «На самом деле я здесь очень счастлива». «Правда?» Он произнес это таким тоном, словно сомневался в ее искренности. «А почему нет?» «Дело, знаешь ли, в том, что Лодж -хаус теперь опустел?» «Ты про гостевой дом в Пайхолле?» «Да». «Это хочешь, чтобы я переехала туда?» «Я думал об этом, пока летел назад». «Чертовски жаль Мэри Блэкистон». Я, как тебе известно, был очень к ней привязан. Она была хорошая повариха и хорошая домоправительница, но прежде всего умела держать язык за зубами. Узнав об этом злополучном происшествии, я понял, что ее трудно будет заменить. И тут я подумал о тебе. По телу Кларисы пробежал холодок. «Магнус, ты предлагаешь мне ее место?» почему нет? Ты ведь не работала толком с тех пор, как вернулась из Америки. Уверен, в школе тебе платить не очень много, а деньги наверняка не помешают. Если переедешь в лодж -хаус, то сможешь продать эту квартиру и будешь снова наслаждаться жизнью в усадьбе. Помнишь, как мы с тобой бродили вокруг озера? Играли в крокет на лужайке? Естественно, мне нужно будет обсудить все с Фрэнсис. пока я с ней не разговаривал, хотел услышать твой ответ. Ну, что скажешь? Могу я подумать? Конечно, это была просто мысль, но из нее в самом деле может выйти что-то очень дельное. Магнус поднялся, держа стакан в руке, а потом передумал и снова сел. Всегда рад видеть тебя, Клара. Будет здорово, если ты вернешься. Усилием воли она проводила брата до двери, а после стояла и смотрела, как он садится в свой ягуар и уезжает. Ей никак не удавалось восстановить дыхание. Даже разговаривать с ним стоило гигантского труда. Волна за волной подкатывала тошнота, руки онемели. Клариса слышала выражение «помертветь от гнева», но не думала, что она может быть буквальным. Магнус предложил ей место, предложил стать его служанкой. Мыть полы, убирать. Боже правый, она ведь ему сестра и родилась в том самом доме. Она прожила там двадцать с лишним лет, ела с ним за одним столом. Ей пришлось съехать лишь после того, как погибли родители, а Магнус женился. Эти два события произошли В неподобающей быстрой последовательности, с того дня Клариса превратилась для него в ничто, а теперь такое. В коридоре висела репродукция картины Леонардо да Винчи Мадонна в скалах. Дева Мария вполне могла бы оторвать взгляд от Иоанна Крестителя и посмотреть с опаской на Кларису Пай, протопавшую мимо с жаждой мести в глазах. Определенно. На уме у этой женщины была не молитва. Глава девятая. К половине девятого на Саксби на Эйвене опустилась темнота. Брент заработался допоздна. Помимо лужаек и прочей растительности было еще пятьдесят сортов роз, на которых требовалось убрать увядшие цветы и нужно было подрезать кроны на вязах. Убрав в конюшню тележку и садовые инструменты, он обогнул озеро и зашагал через Динглдел по тропе, идущей мимо дома викария к паромщику, второму деревенскому пабу, расположенному у нижнего перекрестка. Как раз когда Брент выходил на опушку леса, произошло нечто, заставившее его обернуться. Он услыхал какой-то звук, бросил взгляд на дом, стараясь разглядеть его в темноте. На нижнем этаже горела пара окон, но никакого движения не наблюдалось. Насколько Брент знал, сэр Магнус Пайн находился там один. Он прикатил из деревни с час назад, но его жена уехала на день в Лондон. Ее машины в гараже до сих пор не было. Брент увидел фигуру на дорожке от главных ворот. Это был мужчина. Он шел. Зрение у Брента было хорошее. И луна светила, но ему не узнать, не из деревенских ли этот человек. Трудно было сказать, потому что большая часть лица посетителя пряталась под шляпой. Но было нечто странное в том, как он шел. Неизвестный пригибался и старался держаться в тени, как если бы не хотел, чтобы его заметили. Зновато было для визитов к сэру Магнусу. Брент поразмыслил, не повернуть ли ему назад. Тот самый день, когда состоялись похороны, в усадьбу залезли воры, и все держались на стороже. Чтобы пересечь лужайку и проверить, все ли в порядке, потребуется всего пара минут. Но Брент решил этого не делать. В конечном счете, не его дело, кто наведывается в пайхол, а в свете разговора, состоявшегося между ним и сэром Магнусом, тем самым вечером, и после сказанного сэром Магнусом, Бренд определенно не чувствовал преданности ни к своему нанимателю, ни к его жене. Им никогда не было до него дела. Его воспринимали как само собой разумеющееся. Он работал на них с восьми утра до ночи много лет за откровенно смешное жалование и ни разу не услышав спасибо. Обычно среди недели Бренд не ходил выпить, но получилось так что в кармане у него лежали десять шиллингов, которые он намеревался спустить на фишен чипс и пару пинт. Паромщик стоял в нижнем конце деревни. То было убогое, обшарпанное заведение, куда менее солидное, чем герб королевы. Брента там знали. Он всегда садился в одном и том же месте у окна. За два часа пребывания в пабе он обменивался с барменом десятком слов, но для Брента это сходило за беседу. Смотритель... выкинул неурочного посетителя из головы и зашагал своей дорогой. Прежде чем 25 минутами позже он дошел до паба, у него произошла еще одна странная встреча. Когда Брент вынырнул из-под деревьев, то наткнулся на идущую навстречу ему несколько растрепанную женщину, которую он узнал Генретту Осборн, жену викария. Она, должно быть, вышла из своего дома, стоявшего... немного дальше по дороге и очень спешила. На ней была голубая парка, мужская, видимо, принадлежавшая ее супругу. Волосы у нее были в беспорядке, вид рассеянный. «Ах, Брент, Добрый вечер!» Увидев его, воскликнула Генриетта Осборн. «Поздновато вышли!» «Я в папыду». «Правда? А Я просто хожу, ищу викария. Вы, случайно, его не видели?» «Нет». Бренд тряхнул головой, недоумевая, с какой стати священнику понадобилось уходить в такой час. Они с женой поссорились. Потом он вспомнил. «Кто-то шел в Пайхолл, миссис Осборн. Может, это он и был?» «Пайхолл? Хозяева недавно приехали». «Ума не приложу, что могло ему там понадобиться». Голос у нее был встревоженный. «Я не знаю точно, кто это был», — пожал плечами Бренд. «Ну, хорошо. Спокойной ночи!» Генретта повернулась и пошла назад, к своему дому. Час спустя Брэнд сидел за фишин-чипс, подтягивая вторую пинту. В комнате было темно от табачного дыма. Музыкальный автомат играл громко, но в паузах между дисками смотритель парка уловил шум велосипеда, приезжающего по направлению к перекрестку. Брэнд поднял глаза, и увидел, что велосипед проезжает мимо. Этот звук ни с чем нельзя было спутать. Выходит, он был прав. Викарий побывал в Пайхолле и теперь возвращался домой. В усадьбе он пробыл довольно долго. Брент подумал мельком про встречу с Генриеттой Осбран. Женщина беспокоилась о чем-то. Что происходит? Ну да ладно, не его ума дело. бренд отвернулся и выбросил это дело из головы. Но довольно скоро ему пришлось о нем вспомнить. Глава десятая. На следующее утро Атти Куспюнт прочел в «Таймс» статью «Убийство баронета». Уилчерскую деревню Саксбина эйвени посетила полиция в связи со смертью сэра Магнуса Пая, богатого местного Землевладельца. Следователь Реймонд Чап из полицейского отделения в Бате подтвердил, что смерть произошла в результате убийства. У сэра Магнуса остались его жена Фрэнсис Леди Пай, и сын Фредерик. Пюнт сидел в гостиной в таннеркорте и курил сигарету. Джеймс Фрейзер принес ему газету и чашку чаю. Вскоре он вернулся, чтобы опорожнить пепельницу. «Видели первую страницу?» — спросил Пюнт. «Еще бы! Это ужасно! Бедная леди Маунтбеттон. «Прошу прощения!» «Ее машину угнали! Это посреди гайд-парка!» Пюнт улыбнулся немного печально. «Я не ту статью имел в виду!» Он ткнул пальцем в нужное место. Фрейзер прочитал. «Пай!» — воскликнул он. Не тот ли это... Да, он самый. Работодатель Мэри Блэкистон. Его имя упоминалось в этой комнате всего пару дней назад. Какое совпадение? Возможно. Совпадения случаются, но в данном случае я не очень-то в него верю. Мы говорим о смерти, о двух скоропостижных смертях в одном и том же доме. Вы не находите это занимательным? вы ведь так просто это не оставите аттикус спюнт задумался ему определенно не с руки было браться за новое дело время которое было у него в распоряжении попросту не позволяло этого согласно доктору бенсону ему оставалось от силы три месяца относительного здоровья а их может не хватить чтобы поймать убийцу к тому же он уже принял определенное решение Нужно использовать это время, чтобы привести в порядок дела. Необходимо составить завещание, распорядиться домом, собственностью. Из Германии он уехал практически без гроша за душой, но была коллекция фигурок из мейсонского фарфора, работы XVIII века, принадлежавшая его отцу и каким-то чудом пережившая войну. Финду хотелось бы видеть эту коллекцию в качестве экспоната, и он уже написал в музее Виктории и Альберта в Кенсингтоне. Для него будет утешением, если после его ухода музыкант, проповедник, солдат, швея и прочие члены его маленького семейства останутся неразлучны. В конечном счете, это единственная семья, которая у него есть. Пюнт упомянул в завещании Джеймса Фрейзера, бывшего с ним в ходе пяти последних дел, и чья преданность и бодрый дух никогда ему не изменяли, пусть даже от молодого человека было мало проку, когда дело касалось расследования преступлений. Фиунт хотел совершить несколько благотворительных пожертвований, особенно в фонд поддержки сирот, полиции, метрополии и столицы. Более того, оставались бумаги, касающиеся главного труда его жизни, ландшафт криминалистического расследования. Чтобы закончить работу, ему требовался целый год. В нынешнем ее состоянии монографию издателю направлять немыслимо. Но Пионт рассчитывал хотя бы собрать все свои записки, а также газетные вырезки, письма и полицейские рапорты, чтобы в будущем некий ученый-криминолог смог свести все их воедино. Обидно будет, если такой труд пропадет даром. Таков был его план. Но если жизнь чему и научила его, так это тщетности составление планов. У жизни есть своя программа действий. Сыщик повернулся к Фрейзеру. Я сказал мисс Сандерлинг, что не могу ей помочь, так как у меня нет веского повода появиться в Пайхолле, сказал он. Но теперь этот повод имеется. И, как я вижу, дело ведет наш старый знакомый, инспектор Чап. он улыбнулся. Былые искорки заблестели в его глазах. «Соберите вещи, Джеймс, и подгоните машину. Мы выезжаем немедленно».